При этом он трижды медленно взмахивает золотой веткой и, наконец, вручает ее прилату. Тот прикасается розой к сердцу королевы и произносит следующие слова. «Эссероса мистика, донум санктиссими патес». Вот таинственная роза, дар святейшего отца. Королева целует золотой цветок и отвечает «Деогратиа». «Благодарю Господа». Немедленно вслед за тем король или королева жалует послам высший орден своего государства. Из исторических лиц такую розу получили в средние века Людовик VII, которым она была прислана папой Александром III за почет, оказанный ему при проезде через Францию, Фридрих Курфюрст-Саксонский до Реформации, германский король и император Священной Римской империи Генрих III, а в более близкие времена французская императрица Евгения, несчастная мексиканская императрица Шарлотта и испанская королева Изабелла. Говоря об этой розе, нельзя обойти молчанием и другое предание, играющее важную роль в католичестве. Это предание о четках, которые по-французски также назывались розами, так как составляющие их шарики – первоначально делались из стертых розовых лепестков, склеенных гумиарабиком. У католиков четки были введены в употребление основателем доминиканского ордена 1215, испанским монахом Домиником де Гузманом. Но более основательно они вошли в обычаи у восточных народов, где были сначала употребления улам, буддийских монахов, а от них перешли к туркам, у которых странным образом сохранили название роз, хотя и делались из шариков земли, взятой в Мекке или Медине. Из христианских государств роза наибольшей любовью пользовалась во Франции. Здесь ее так высоко чтили и ценили, что даже разводить позволялось не всякому. И тот, кто получал эту привилегию, обязывался ежегодно доставлять городскому совету в день Благовещения три венка, а в день Вознесения корзину с розами – из которых потом готовили дорогую розовую воду, применявшуюся по обычаю того времени при изготовлении почти всех праздничных кушаний. В 13 веке во Франции возник обычай ношения дамами венков из роз, которые получили название шапель. Люди, занимающиеся вязанием таких венков, стали называться шапелье. По-видимому, от названия венков и произошло нынешнее французское слово шапо, шляпа. Обычай вскоре настолько распространился, что даже самый бедный человек считал своей обязанностью подарить дочери на свадьбу Шапель, надеваемый на голову во время венчания. Отметим, что и крещение производилось в то время часто с примесью розовой воды, которая почти постоянно приносилась в церковь. Такой водой крестили, например, известного поэта Рон Сара. 1524 1585 Впоследствии этот факт сыграл в его жизни определенную роль. Когда в царствовании Генриха II Ронцар стал знаменитым поэтом и на состязании поэтов в Тулузе получил высшую награду, то ему вместо обычной золотой дикой розы, шиповника, поднесли серебряную статую Минервы. Это должно было означать, что крещение настоящей розовой водой уже в пеленках делает человека необыкновенным. Получив эту награду, Рансар, как говорят, послал ее в подарок своей почитательнице, королеве Марии Стюарт, а она в ответ прислала ему венок из серебряных роз, на каждом листке которых в виде росинок блестели чудные бриллианты. На обвивавшей его ленте была сделана надпись «Рансару Аполлону Источника Мусс». В XIV веке во Франции возникает другой – оригинальной обычай, связанный с розой. В палате, составлявшей так называемый Королевский совет и состоявшей из шести духовных и шести светских пэров, вошло в обычай, чтобы каждый из них, как только у него возникает какое-либо дело в суде, подносил всем членам палаты розы. Это подношение получает название Дель де роз», и при палате была учреждена даже особая должность придворного поставщика роз Розье де ля Кур, место пребывания которого назначается фонтене о роз, уже тогда славившиеся своей культурой выращивания роз. Местечко это существует и поныне.